Глава двенадцатая, в которой события принимают неожиданный оборот. Петербургские ведомости 8-20 января 1878 года Турки просят мира. После капитуляции Вессель-Паши После взятия Филиппополя и сдачи древнего Андрианополя, распахнувшего вчера ворота перед казаками белого генерала, участь войны окончательно решилась, и сегодня утром в расположении наших доблестных войск прибыл поезд с турецкими парламентерами. Состав задержан в Андрианополе, а паши переправлены в штаб главнокомандующего, квартирующего в местечке Германлы. Когда глава турецкой делегации, 76-летний Намык Паша, ознакомился с предварительными условиями мира, то в отчаянии воскликнул. Ваша армия победила, ваше честолюбие удовлетворено, а в Турции более не существует. Что ж скажем мы? Туда и Турции, и дорога.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 Видимо, найти Маклафлина в Англии оказалось не так-то просто, не то чтобы Варя скучала, наоборот. Как снялись с Плевненского лагеря, жизнь стала увлекательной, И что ни день переезда, новые города, умопомрачительные горные пейзажи бесконечные торжества по поводу чуть ли не ежедневных викторий. Штаб Верховного переехал сначала в Казанлык за Балканских хребет, потом еще южнее в Германлы Тут и зимы-то никакой не было. Деревья стояли зеленые, снег виднелся только на вершинах дальних гор. Без Фандорина заняться было нечем. Варя по-прежнему числилась при штабе, исправно получила жалование и за декабрь, и за январь, плюс походные, плюс наградные к Рождеству. Денег накопилось изрядно, а тратить не на что. Хотел раз в Софии купить очаровательный медный светильник, ну точь-в-точь лампа Аладдина. Какой там? Эвре и Гриднев вцепились чуть не до драки. Кто преподнесет Варе безделушку? Пришлось уступить. Да, а Гридневе.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 Стратег Соболев не прислал бы, но мил и пощенячий пылок. Рядом с ним двадцатидвухлетняя Варя чувствовала себя женщиной взрослой и бывалой. Положение у нее было довольно странно. В штабе ее, судя по всему, считали Соболевской любовницей. О, поскольку отношение к белому генералу было восторженно, все прощающее никто Варю не осуждал.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 Нет, он не ревновал, сцен не устраивал. Однако после несостоявшегося самоубийства Варе с ним стало трудно. Ну, во-первых, она его почти не видела. Петя смывал вину трудом, поскольку смыть вину кровью в шифровальном отделе было невозможно. Дежурил по две смены подряд, спал там же на складной койке, в клуб к журналистам не ходил, участия в пирушках не принимал, и Рождество, и Сочельник пришлось отмечать без него. При виде Варри его лицо загоралось тихой, ласковой радостью, а говорил с ней словно с иконой Владимирской Богоматерь. И светлая она, и единственная надежда, и без нее он совсем пропал бы. Жалко его было безумно.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 Сначала еще в Казунлыке один заезжий адъютантик, не вполне разобравшись в вареном статусе, неудачно пошутил, назвал ее герцогини Мальборо, явно намекая на то, что герцог Мальборо Соболев. Девре потребовал от наглеца извинений. Тот спьяну заортачился и пошли стреляться. Варь тогда в шатре не было, а то она, конечно, прекратила бы этот дурацкий конфликт, но ничего, обошлось. Адъютантик промазал. Девре ответным выстрелом сбил ему с головы фуражку, после чего обидчик протрезвел и признал свою неправоту. В другой раз к барьеру вызвали уже самого француза, и опять за шутку, но на сей раз на взгляд Варя довольно смешную. Это было уже после того, как ее повсюду стал сопровождать юный Гриднев, Девре опрометчиво заметил слух, что мадемуазель Барбара теперь похожа на Анну Иоанну с после чего прапорщик, не устрашившись грозной репутацией корреспондента, потребовал от него немедленной сатисфакции. Но поскольку сцена произошла в уваренном присутствии, до пальбы не дошло, Гриднева она велела помалкивать, а Девре взять свои слова обратно. Корреспондент тут же покаялся, признав, что сравнение неудачное, и господин-младший лейтенант скорее напоминает Геркулеса, захватившего Киренейскую лань. На том и помирились. Временами Варе казалось, что Девре бросает на нее обзоры, которые можно растолковать только в одном смысле. Однако внешне француз держался сущим боярдом, как и другие журналисты, он по нескольку дней пропадал на передовой, и виделись они теперь реже, чем подплевный. Но однажды произошел у них наедине некий разговор, который Варя впоследствии восстановила по памяти и слово в слово записала в дневнике, после отъезда Ираста Петровича почему-то потянула писать дневник. Ну, должно быть от безделья. Сидели в придорожной корчме на горном перевале, грелись у огня, пили горячее вино, и журналиста немножко развезло с морозом. — Ах, мадемуазель Барбара, если бы я был не я, — горько усмехнулся Девре, не ведая, что почти дословно повторяет обожаемого Варри Пьера Безухова, — если бы я был в ином положении, с иным характером, с иной судьбой, — Он посмотрел на нее так, что сердце у Вари в груди запрыгало, как через скакалку. Я бы непременно посоперничал с блистательным Мишелем. — Как? Был бы у меня против него хоть один шанс? — Конечно, был бы, — честно ответила Варя и спохватилась. Это прозвучало, как приглашение к флирту. — Ну, я хочу сказать, что у вас, Шарль, э, был бы шансов не меньше и не больше, чем у Михаила Дмитрича. — То есть никаких? — Почти. — А почти все-таки прибавила. О, ненавистная, неистребимая, женская. Поскольку Девре оказался расслабленным как никогда, Варя задала вопрос, давно ее интересовавший: Шарль, а есть ли у вас семья? — Вас, конечно, на самом деле интересует, есть ли у меня жена, — улыбнулся журналист. —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 В полдень, 8 января, Соболев прислал за Варей трофейную карету с казачьим конвоем, пригласил пожаловать в только что занятый Андрианополь. На мягком кожаном сиденье лежала хапка оранжерейных роз, собирая у растительность букет Мития Гриднев, изорвал шипами новенькие перчатки и очень расстроился. По дороге Варя его утешала из за пообещала отдать свои... У прапорщика были маленькие девичьи руки. Митя насупил белесые брови, обиженно шмыгнул носом и с полчаса дулся, моргая длинными пушистыми ресницами. — Ну, пожалуй, ресницы, вот единственное, с чем заморшу повезло, — думала Варя, — такие же, как у Ираста Петровича, только светлые. Далее мысли естественным образом переключились на неведомо где скитающегося Фандорина. Скрейп уж приезжал с ним.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 Мадамс, держитесь подальше от мужчин когда те разгорячены боем или того пуще победой в них просывается атовистическая дикость и любой мужчина хоть бы даже выпускник пажеского корпуса на время превращается в варвара дайте им побыть в мужской компании постыть и тогда они снова примут цивилизованный облик станут контролируемы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 Окончено. «Туки не стреляют, а на поговозе между Бкочем тугетский флаг». «Не поехаться ли до Сан-Стефана и обгатно?» «Туда и обратно. А Мишель, а?» Он окончательно перешел на французский, все более распаляясь. «Мадемуазель Барбара прокатится в мягком вагоне. Я напишу шикарный репортаж».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 Шутка ли, меньше чем за полгода из капитанов в подполковники скакнул, да еще Георгия сорвал Аннинскую шашку за боевое ранение, и все благодаря Мишелю. А смотрит волком, как будто Варя у него что-нибудь украла. Но, впрочем, понятно, ревнует, хочет, чтобы Ахиллес ему одному принадлежал. Как там, интересно, у Еремея Ионовича по части...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 Впрочем, у пирующих вздорный пружак получил полную поддержку. Один казачий полковник даже хлопнул француза по спине и назвал «отчаянной башкой». Соболев улыбался, но пока молчал. — Пустите меня, Михаил Дмитриевич попросил бравый кавалерийский генерал, кажется, его фамилия была Струков.